Глава десятая. «А что, если сойти с ума? Просто отдаться воле судьбы и плыть по течению. А просто ли? Нет, это очень непросто, чертовски сложно. Жизнь вообще штука нелегкая. А жизнь с мыслью о том, что самые любимые на свете девочки погибли из-за твоей глупости невыносимо». Он посмотрел на женщину, стоящую так близко, и вдруг осознал, что если с ней случится что-то страшное то на какой ляд ему эта идиотская жизнь? «Это что у тебя? Топор?» Тор приподнял бровь, рассматривая эту чертову идиотку. «Господи, о чем он только думал, когда подписывался под ее планом? Ведь ясно же, что ее разговоры просто безумный бред, очумевший от сидения в Цугундере гламурной кисописательницы». «Лили Норт». «Точно». Он-то все думал, откуда ему имя ее знакомо. Видел книжонки, украшенные мускулистой мачо и обморочной девкой на обложке в газетных киосках. Эта бульварщина заполонила все вокруг. Макулатура. Надо же, сколько бумаги извели расточительные издатели в погоне за длинным рублем. «Если быть точной, кленовидный колун у шефа свистнуло. Был его стол мой. Устраивает ответ?» Пропыхтела леопарда, запихивая древко своего оружия за витой поясок, с сползший под пышную грудь. Подошла к двери, наморщив лоб и задумчиво уставилась на личинку замка. Тор сложил на груди руки, ожидая, когда ей надоест строить из себя Лару Крофт, и дурище отдаст, наконец, бразды правления в руки того, кому по рангу положен разбираться с мужскими делами. «Потянет. Фуфло замок». Глухо пробубнило это пухлое недоразумение. «Это может означать только одно?» «Не бояться. Значит, охрана здесь валом. Уверены, что нам не сбежать. Хотя, может, они идиоты просто. Второй вариант тоже имеет право на существование». «Надеюсь, ты не собираешься топором прорубать себе путь на свободу?» — насмешливо поинтересовался Руслан Молотов. «Прости, клиновидным колуном». «Нет, конечно». Фыркнула фурия, и что-то пихнуло в замочную скважину. Тут же раздался тихий щелчок, и дверь начала бесшумно открываться. «Ты еще и медвежатница!» — хмыкнул Тор, едва удержав лицо от ошарашенного отпадывания челюсти. «Да кто она такая? Мата Хари, блин, подвальная. Или...» «Долго будешь думать. Или думаешь, боги не обнимутся, если ты тупить продолжишь? Мы должны успеть выкрасть жертву, пока не стало поздно...» Раздался из темноты пустынного коридора злобный шепот. «Черт! Ты можешь мне связано рассказать, о ком ты бредишь постоянно?» «После. Некогда сейчас. Кубик может вернуться скоро, тогда у нас шансов не будет уйти». Из деревянной избы, больше похожей на крепость, они выбрались на удивление беспрепятственно. Девка шла твердо, держа в руке топор и выглядела смертоносно. Тор поймал себе на мысль, что она похожа на валькирию. В темноте ее фигура, затянутая в леопардовой комбе, сказалась хищной — «Себя он чувствовал пристежным, и это жутко злило. Он мужик, самец, хозяин прайда. Это за ним она должна себя чувствовать, как за каменной стеной». «Тихо!» Лили встала, как вкопанная, прислушиваясь и, казалось, даже принюхиваясь. Он по инерции сделал еще несколько шагов, едва не врезавшись в застывшую на месте амазонку. «Да, он тоже услышал. Голоса совсем рядом. Кажется, двое». «Скорее всего, вооружены, судя по тихому металлическому позвякиванию». «Лилия, на землю!» Одними губами прошептал Тор, показав глазами на поросли невысокой травы, растущей вокруг высокого забора. «Черт! Ни одного куста не было в радиусе километра. Хитрые твари. Предусмотрительные. Спрятаться негде. Значит, нужно будет драться, а это заведомо проигрышная позиция». Рана в плече еще давала о себе знать, а девка — хреновый помощник с таким телосложением, как у нее. Бороться она может только с пирожками и наверняка одержит победу. Два вооруженных головореза даже в нем вызывают сомнения, а из лелька — помощница, как из соломы, штык. Тор упал рядом с лилией, которая, отклячив свой восхитительный тыл, бодро ползла к чахлой растительности, как раз в тот момент, когда в поле зрения появились двое вооруженных легкими Узи Амбала — Руслан замер, понимая, что если начнет двигаться, то сразу себя обнаружит. А эта дура с треском ввалилась в сорняки, да еще и зарычала. «Там леопард, толстый такой, задница, как дирижабль», прошептал один из охранников, пройдя от залегшего на земле Тора в считанных сантиметрах. Так близко, что до его носа донесся горький гуталиновый аромат, которыми были до блеска начищены армейские берцы вертухая. «Я думал, все леопардовые прогонистые». «Они ж быстрые, много двигаются, надо же!» «Можно было бы сделать научное открытие. Может, у него диабет или гормональный сбой?» «Дурак! Это у тебя сбой в системе! Матрица полетела, тут они не водятся!» Не очень уверенно промычал его дружок. «Скажи еще снежный барс!» «Сам дурак! наши леса как раз ареал обитания манжурской разновидности этого представителя кошачьих! У меня высшее биологическое, чтоб ты знал!» Обиженный бубнеж Знайки... Слился с ужасным злобным воем со стороны ограды. Тор приготовился к прыжку. Если сейчас Лилию обнаружат, придется им обоим туго. «Ты если умный такой, чего тут боты стаптываешь?» В голосе идиота Руслан услышал страх. «Давай вольнем хищника, подарим шкуру шефу, он из нее коврик сделает». Черт, только этого не хватало. Если эти ублюдки начнут стрелять, колун его амазонки не поможет». Ей уже ничего в этом случае не поможет. Даже он. «Шеф из тебя сделает коврик тогда. Он зеленый, даже мясо не ест. Животных любит. Тем более, что леопард — краснокнижное животное. Слушай, пойдем. Кошки любопытные просто. Полазит тут и свалит». «Залюб, блин!» — хмыкнул дурак. «Ладно, пошли. Но если к утру не свалит, это хищное, толстожопое. завалю Тор расслабленно откинулся на спину, борясь с головокружением. Леопард в сорняках злобно замурзился вроде матом. «Господи, это писательница! Да ей надо рот мылом вымыть! Порядочные киски таких слов знать не должны!» Молотов приложил ухо к земле, прислушался к удаляющимся шагам придурков-охранников. Из бурьяна показалась разодранная злая физиономия Валькирии. «Там я расковыряла забор!» прошипело это чудо. «Сюда ползи и только попробуй сказать что-нибудь про жирного леопарда. Я тебя расковыряю тогда». И не думал, едва сдерживая смех, прохрипел Тор. «Далеко. Очень-очень. Там, откуда я исчезла». Майор Макаров припарковал служебную машину возле небольшого особняка, расположенного в историческом центре города. Поморщился, Неплохо живут антиквары, точнее барыги, прикрывающиеся красивой вывеской на фасаде симпатичного домишки. Главное не быть слишком брезгливым и щепетильным, и тогда, наверное, можно жить красиво. Макар поднял воротник легкого, не по погоде пиджака, и пошел к лестнице, украшенной витиеватыми перилами, на ходу прокручивая в мозгу увиденное на записи камеры слежения. Лиса нашел маленький странный мужик в розовом костюме. Он вызвал полицию, скорую подняв до небес никому не нужный шум. Действовал дядька безграмотно и глупо, уничтожив кучу улик своим неуемным энтузиазмом. Глупо распахивать на груди убиенного рубаху и преподать ухом к его груди, если в голове трупа дырка диаметром 4 мм, замечательно классическая по меркам патологоанатома и уже просевшая. Но у Лясика, так вроде его зовут, просто был шок. Иначе как объяснить его дальнейшую истерику от того факта, что он своим ухом слушал покойника, прикладывался, к остывающим мощам и даже... Стоп. Майор замер на месте, что-то его царапнуло. Неприятно. Содняще. Только вот додумывать было уже некогда. Он толкнул тяжелую стилизованную под старину дверь, раздался тихий звон колокольчика, Макар уставился на своего старого знакомца, мосью, клюкву, с лица которого как раз в этот миг начала резко сползать фальшивая улыбка. «Черт тебя возьми, начальник!» «Я думал, клиент пришел. Вообще-то, надо предупреждать. Я бы адвоката позвал. И вообще...» Разочарованию в голосе антиквара оказалось нет от предела. Майор достал из кармана снимки с места преступления и бросил их на стойку, постаравшись, чтобы самый отвратительный оказался сверху. «Ну, ожидаемо...» Совсем не расстроившись, Моссе схватил фотографию и, нацепив на нос винтажное пенсне, с интересом начал ее рассматривать, без тени брезгливости на холеной морде. «Слушай, не для протокола. Лис в последнее время совсем баком прыснул. Я думал, он сам выпилится, честно. Совсем сошел с ума. Таскался со своей прелестью, как голум. Я думаю, его вольнули из-за той хреновины, которую он из дома у мужика одного взял. Какая-то доска. Слушай, я море старья перевидал, но эта штука была отвратительная, страшная» холодом могильным от нее веяло обычная глиняная табличка только шестиугольная и спианная символами по моим прикидкам ей не менее тысячи лет но могу ошибаться я такого не видел никогда подожди лис вроде твой коллега ну по клюкви бомбил неужели бросил работать по иконам прищурился опер «Слушай, как своему? Полгода назад к Лису пришел какой-то фраер. Морда в маске, ни кусочка голой кожи не видно у него было. Страшный шо моя жизнь. Я не знаю, что ему он предложил, но Лиса дурел просто от счастья. Сказал, что после этого заказано, всегда завяжет, просто не будет нужды. Врал, конечно. горбатова только могилой исправит. Нужно было вынести из дома какого-то ученого черта». Макаров вышел от Моси только через час. В голове снова поселился рабочий с отбойным молотком, ковыряющий его мозг с особым цинизмом. Майор не верил в сказки.